Мы следовали почти до самого вечера по изрядно опустевшему тракту. То, что сегодня по этой дороге будет двигаться свадебный караван принцессы, знал даже ленивый, и лишний раз препятствовать движению процессии не стал бы никто. И дело было тут даже не в том, что люди не хотели на это взглянуть, или у них не было своих дел. Еще как были, но была и примета – преградить дорогу умершему – а в Аире невеста и покойник имеют приблизительно один и тот же статус, значит, навлечь беда на весь свой род. Хорошая примета позволяла ехать достаточно быстро и беспрепятственно, как это только возможно, имея груженый обос на хвосте. И так будет до самых границ страны, в этом я была практически уверена. Любой аирец отложит самые срочные дела, лишь бы увериться в собственном благополучии. Но до темна ехать было просто невозможно, да и не нужно, собственно. Лучшие императорские умы задолго до предстоящей помолвки разрабатывали наш маршрут, рассчитывая скорость движения и прочее. Для нас уже были заготовлены места стоянки, а подъезд к ним пропустить было просто невозможно, так как это были ответвления от общего тракта с указателями. Помимо прочего, император организовал специальные охранные посты на каждый из стоянок. Жаль только, эта благодать продлится ровно до границ империи, а дальше уже не есть забота императора. Стоянку обустроили на широкой поляне посреди непролазного леса. Как я поняла из разговора стражников, поляна была искусственно вырублена специально для этой ночевки. Не то чтобы торговые караваны ночевали прямо на тракте. Конечно, у них были свои места для остановки. Но для принцессы папа решил расстараться в последний раз. И потом, не думаю, что все караваны просто истаяли с тракта. Скорее всего, они будут пережидать нашу процессию, не покидая стоянок. Как только кони были расседланы, возницы взялись за кормления и уход каждого животного, имеющегося в обозе. Даже осла уговорили отужинать под их присмотром, за что я была им неимоверно благодарна. Хоть осел мог и сам найти пропитание в походных условиях, но последнее время он взялся везде ходить за мной, словно привязанный. И это меня периодически раздражало. И так приходилось уходить как можно дальше, чтобы справить нужду так еще и этот шел след вслед сквозь непролазные дебри. Наш отряд разделился на пять компаний, если можно так сказать. Северяне организовали свой ночлег поодаль от нас от всех. Далее разместились три колдуна и их слуги. Затем белым цветком раскинулся шатер принцессы, войти в который мог лишь Сейлум и женщины. Капитан был туда вхож, только если все десять служанок были внутри». Далее самым многочисленным лагерем стала стража и возницы, но и в стороне ото всех я. И как-то так получилось, что вместо того, чтобы быть дальше от людей, я оказалась между стражниками и северянами. На везонный вопрос капитана, почему развожу отдельный костер, не задумываясь, соврала, что держу обед и вынуждена питаться весьма скромно. «Куда уж скромнее», – изумился капитан, выразительно поглядывая на закипающую похлебку в общем котле. «Я поклялся не есть мясо. Складывая небольшой костерок, пробурчала я». «О!» — сочувственно протянул капитан. «Да услышат боги твои молитвы!» — сказал он, направляясь к остальным. Капитан не стал спрашивать, в чем еще заключается мой обед, потому как это было бы, во-первых, неприлично, а во-вторых, ни один уважающий себя воин не рассказал бы об этом под страхом смерти. «Ибо раз дал такое обещание богам, значит, важнее ничего нет и быть не может». За густыми зарослями умиротворяюще журчала лесная речка, где большинство уже разжилось водой и теперь стряпало то, что было возможно согласно положению и условиям. Я же нарочно ждала, пока каждый наберет воды, чтобы потом спокойно прогуляться до речушки. Когда все расселись, каждый занимаясь своим делом, я поспешила к реке, прихватив с собой небольшой котелок и кое-какие туалетные принадлежности. Все же быть женщиной среди мужчин – это испытание не для слабых сердцем и нервами. Как выяснилось, мужчины не спешили ни мыться, ни приводить себя в порядок. Более того, некоторые без стеснения скидывали с ног обувь, что успела пропитаться весьма специфическим запахом пота, скрещивали ароматные ступни перед собой, ставили на них миску с едой и, как ни в чем не бывало, принимались за еду. Я сидела далеко, но даже до меня доходили эти прекрасные запахи. В Дау Хэ за такое я бы получила увесистой палкой по хребту. И с Рио, что был у нас за повара, было бы абсолютно все равно, сколько километров я сегодня пробежала или сколько часов спарринговалась и какие травмы при этом получила. Садясь есть, проявляй уважение к себе и окружающим. Принимай пищу с благодарностью земле, что породила этот урожай. И не будь рабом своего тела, удовлетворяясь малым, осознавай, что этого более чем достаточно. Так нас учили, а тут дикость какая-то. Особенно вспоминались слова моего Сэпа и Тонга. Тело — это храм твоей души. Люби его, почитай и учись слушать, когда оно говорит с тобой. Добраться до реки было несложно, хотя уже стемнело, но на небе появилась полная луна, бледный свет которой без труда проникал сквозь ветки деревьев. Река была близко, хотя правильнее было бы назвать ее широким ручьем, который серебряной лентой огибал нашу стоянку полукругом. Я присела на самом краю пологого берега. Сперва набрала в котелок воды, затем постирала тряпки, в которые кутала ноги, после омыла ступни. Хотелось искупаться полностью, и я бы это сделала, не будь в отряде чужаков с севера, потому как вовсе не была уверена, что почувствовала их приближение» потому просто намочила припасенную тряпицу и протерла тело под одеждой. Какое же это блаженство – смыть дорожную пыль с уставшего тела. Затем сняла шапочку и распустила волосы, достала гребень и начала причесывать густые пряди. Я уже научилась заплетать сложную косу послушника Юхэ достаточно быстро, потому решила привести себя в порядок сейчас, когда было свободное время. Никто не знает, каким будет утро». Вот за этим занятием меня и нашли те, кого я так опасалась. Элест Афеме, a «Не как баба. Смотри!» – раздался громкий шепот со спины. Ну, конечно, не такой и громкий, но я расслышала хорошо, хотя человек бы не услышал. Потому спокойно закончила с расчесыванием и начала заплетать косу. «Не, дусибист!» «Нет, сам смотри лучше!» – по учительным тоном произнес второй голос. «Ком?» «Идем!» Шаги стали отчетливо слышны как раз тогда, когда я заканчивала заплетать косу. О чем эти двое перешептывались, я, конечно же, не поняла, но, по всей видимости, они решили подойти ко мне. А стало быть, самое время их заметить. Испуганно заозиравшись, шустро вскочила на ноги и сделала вид, что отчаянно всматриваюсь в темноту леса. Надеюсь, не перестаралась. Когда ветви ближайшего кустарника раздвинулись и на поляну вышли двое мужчин, что я даже как-то оробела. Одним из северян был тот, что называл моего ослазайцем, а вот второго я никак не ожидала увидеть здесь. Почему-то казалось, что ему не пристало лазать по лесу, да еще и ночью. Его белоснежные локоны отливали серебром свете луны, а в глазах отражался бесконечный лед севера. Даже кожа выглядела мерцающей бледной сейчас. Черты лица, его осанка, манера держаться должны были говорить о благородном происхождении в этом я была уверена он смотрел на меня совершенно серьезно без толики приветливости или улыбки во взгляде зато его компаньон казалось веселился от души только уж что его так смешило понять я не могла как ни старалась эрх лууст зумутен зайца наверное своего пасет не иначе наконец захохотал мужик обращаясь явно не ко мне рефт эн эр эрси с им «Вряд ли. Похоже, косы плетет да моется. Беловолосый с такой холодностью осмотрел меня с ног до головы, что я почувствовала себя последним ничтожеством в этом мире. Так неприятно никогда в жизни не было. «Эр Цивил Эс. Хоть один цивилизованный». «Я. Цивил Бут Анфэнкстен Ире. Да, цивилизованный, но недоделанный, похоже». Еще раз хохотнул второй. «Я». Анфелькстен или Симс. И худе хорст варе хаз, эр Эр Симст кретин. Да, похоже, и впрямь недоделанный. Я слышал, что у них каков воин, таковая и лошадь. Этот, наверное, совсем дурак. Я протяжно захохотал второй. Симс Фамили Гепст, эр фурлангер бинс ахт. Зи? Не гвесят эр. Семья, наверное, все деньги отдала, чтобы его в другую страну увезли. Видел? С ним даже сидеть не хотят. Шлехт. Ускретен хабе Плохо. Только дурака в походе не хватало. Мужчина с серебристыми волосами презрительно фыркнул и нарочито медленно заговорил со мной. Словно я от этого лучше понимала, чего он хочет. Как тебя зовут, мальчик? Какое-то время я молчала, отчаянно борясь с волнением что неожиданно охватило меня. Голос этого мужчины заставлял меня нервничать по совершенно непонятным мне причинам. Затянувшаяся пауза, похоже, не добавила мне уважения в глазах северян, потому как весельчак что-то быстро побормотал, а сереброволосый заметно нахмурился. «Симс, он эстин гапс Похоже, неспроста ему мечи не дают. «Дейли», да совладав собственным волнением, наконец сказала я, Мужчина, выразительно посмотрев на все еще посмеивающегося товарища, что-то ответил, прежде чем обратиться ко мне. «И феррихт эрсент вермус сага варум грет, сэр, и ресутся аус». «Если он и впрямь глуповат, то можно у него спросить, чего все так расстроились, когда мы уезжали?» «Скажи, Дейли», старательно выговаривая мое имя, начал произносить он. Почему все в Кэшем так плакали, когда мы уезжали? Я не понимающе посмотрела на мужчин. То, что было очевидным для любого аирца, оказалось загадкой для чужаков. А объяснять чужакам верование другой страны – это задача достаточно непростая. Шпрахелист, Эрсимс нот гид. Говори медленнее. Он похоже не очень-то понимает. На эту реплику блондин согласно кивнул и заговорил так, словно воды в рот набрал. Мужчина растягивал слова, распевая гласные звуки так, что я, учитывая акцент, вообще с трудом начала понимать, о чём он говорит. Когда мы уезжали, все плакали. Почему? Вовремя решив, что дальше будет только хуже, решила попытаться объяснить, пока этот мужик не начал петь. «Это такое поверье!» – достаточно медленно, четко произнося каждый слог, заговорила я. Аирцы верят, что в день свадьбы, а в данном случае в день помолвки, невеста умирает для своей семьи, чтобы переродиться в семье мужа. «Барбарианс! Варвары!» Коротко прокомментировал мой ответ блондин, в то время как его товарищ разразился настоящей тирадой. Gratuliere uns herze. Such schrecklich insem werde. Face eckt lerde, bis pace uns eu, not licht. Red fragste uns habet toll litte. Genge devint aus in jölenit Радоваться надо, такую страшилу удалось сосватать!» Лицо, словно дикие пчелы, искусали. Аж глаз не видно. Нос, как блямба, тоще как палка. Идет, того и гляди, ветром унесет. Хоть бы гири какие к ногам подвесили. «Шут! Замолчи!» Так гневно рыкнул мужчина, что я невольно подпрыгнула. «Душ прехе ун сайце и равифе Между прочим, говоришь о будущей жене одного из нас. «Шут! Шут!» «Молчу! Молчу!» Все еще посмеиваясь, замахала руками перед собой, кажется, кельм. Так его называли в день нашей первой встречи. Мужчина был похож на огромного рыжего исполина. Он был высок, широкоплеч, с зелеными озорными глазами и совершенно детским непосредственным лицом. Хотя если присмотреться к нему внимательнее, то вовсе и не непосредственно читалась в чертах его лица, а хитрость. Мужчина казался этаким хамелеоном, то он смеется, словно ребенок. То смотрит, будто давно живущий на этом свете мудрец. «Меня зовут Рик», – неожиданно представился сереброволосый северянин. «А это Кельм», – указав рукой на товарища, кивнул он. «Согласишься ли ты пояснить нам особенности вашей культуры? Лист, лист, медленнее, медленнее!» Неожиданно перебил кельм своего товарища, когда я, наконец, начала более-менее его понимать. Рик, словно забывшись, благодарно кивнул товарищу. «Согласишься ли ты пояснять?» «Так, кажется, я начинаю понимать, в чем проблема. Должно быть, они считают, что когда говорят в нормальном темпе, я плохо их понимаю». Говорите нормально», – перебила я пивучую речь северянина. «Я плохо понимаю, когда вы тянете слова». Мужчина как-то растерянно замолчал и обвиняюще посмотрел на товарища. Кельм округлил глаза, помолчал несколько секунд, после чего разразился громоподобным смехом. «Вист кайна кретин айтхер!» «Ну, может, и не такой тупой!» Все еще посмеиваясь, заключил он. «Хорошо, Дейли. Наконец-то Рик начал говорить с нормальной скоростью и интонацией. «Нам просто казалось, что так тебе будет легче нас понимать». «Почему? Я что, тупой?» Как-то само вырвалось у меня. Рыжий уже хохотал так, что ему приходилось утирать слезы в уголках глаз. «Впервые вижу, чтобы человек был столь не сдержан в эмоциях». «Нет, я не имел этого в виду», — примирительно заговорил блондин. «Шут Ире, заткнись уже!» Вновь обратился он ко все еще веселящемуся другу, прибавив в голос рычащих ноток. «Прости, но мы бы хотели попросить тебя разъяснить кое-какие вопросы, что будут возникать у нас относительно вашей культуры». «Странно, с чего бы им обращаться по такому поводу к юному паи Не легче ли расспрашивать тех же колдунов-мудрецов? Они-то всяко лучше должны знать, разве не так?» «Конечно, я поясню», — все же согласилась я. Это был хороший повод для меня быть ближе к ним, запоминать новые слова, хоть как-то учить язык, на котором они говорят, и в то же время наблюдать за чужаками. Спрашивайте, когда будет нужно. Стараясь изобразить непосредственность, я широко искривила рот, надеясь, что это будет похоже на улыбку. Ох, колте мердирте! О, оскалился, аж кровь в венах стынет! Прокомментировал Кельм что-то на родном языке. «Шут!» – уже привычно огрызнулся Рик и легко улыбнулся мне в ответ. Улыбка у него была такой искренней, на миг показалось, что от нее может стать теплее на сердце. «Почему так, интересно?» Так мог улыбаться лишь Сепа и Тонг, я называла эту улыбку честной. В нее хотелось верить, в отличие от многих ужимок, которыми пользовались люди, чтобы обозначить свои чувства. После того, как я согласилась пояснять чужакам то, что будет для них непонятно, я поспешила покинуть ручей. Во-первых, уже начинало темнеть, а мне еще надо было сварить кашу для себя. А во-вторых, должно быть, северяне пришли к ручью по своим нуждам, а не для праздного разговора со мной. Потому быстро извинившись и пожелав им спокойной ночи, я направилась к общей стоянке лагеря. Но стоило мне показаться, как ко мне тут же подошел Сейлум. Капитан не стал ходить вокруг да около, а прямо спросил то, что его так взволновало. «Они говорили с тобой. Пояснения мне были не нужны. Мы оба понимали, о ком говорит капитан». «Да», — коротко ответила я. «Чего хотели?» Спрашивали, почему все плакали, когда мы уезжали из города. «Не видя смысла скрывать наш разговор», — ответила я, при этом ставя котелок на огонь и насыпая в него крупу. «И что ты им сказал?» Очень серьезно поинтересовался он. Сказал, что такая традиция в Аире. А что? Должно быть, капитан решил, что меня усиленно вербовали у ручья в ряды северян. Но это было даже забавно, учитывая, что если эти люди захотят узнать что-то секретное, то ни один человек не сможет устоять и не рассказать того, что будет нужно чужакам. Не считая меня, конечно. И попросили разъяснять им то, что будет непонятно в наших обычаях, добавила я через какое-то время. Сейлум ненадолго задумался, кивнул собственным мыслям и снова заговорил. «Вот что, раз уж они решили с тобой общаться, не отказывай, заодно будешь наблюдать за ними, а после рассказывать мне, что подметил. Идет?» «Ну, что тут скажешь? Конечно, капитан, как будет приказано». На то мы порешили. Капитан оказался умным мужчиной, который в каждой случайности видел возможность. В данном случае, несмотря на то, что Иола была сосватана за одного из северян, капитан все равно сомневался и желал знать больше о чужаках. Я его понимала, потому решила, что если сочту возможным поделиться информацией, то непременно поделюсь. Когда моя каша была готова, я пересыпала содержимое котелка в миску и, взяв котелок, вновь отправилась к реке. Нужно было ополоснуть посуду и поставить воду для чая. Но стоило мне вернуться, как ко мне подошел один из северян. Кажется, это был Бьорн. «Присоединяйся к нам», – просто сказал мужчина, указывая рукой на их компанию. «Что-то я сегодня пользуюсь популярностью у чужаков», – отстраненно подумала я, но упрямиться не стала. Подхватив миску с кашей и поставив котелок с водой на огонь, отправилась за мужчиной. По дороге заметила внимательный взгляд Сейлум, которым он провожал мою фигуру. Сам капитан не выглядел недовольным, скорее наоборот. Он, казалось, предвкушал то количество новостей, которое позже я смогу ему передать. Я же старательно делала вид, что ничего не замечаю и не понимаю. Сразу вспомнился мой друг Тео, который весьма любил одну игру, называя ее «Поиграем в дурака». Учитывая то, что наши наставники не могли и дня прожить, не задав нам какой-нибудь загадки или просто-напросто наврав стрекороба, принуждая распутывать ситуацию самостоятельно, а Тео был весьма ленивым Паи, если такое вообще возможно в даухе, и порой он и его Ссыпай буквально сталкивались лбами, преследуя каждый свою цель. Тео не хотел часами думать над поставленной задачей, а Спай хотел заставить его делать именно это. В результате находчивый приятель изобрел способ доведения наставника до нужного состояния когда тот просто сам готов был выложить, как на духу, что же он хочет от Тео. Сначала у него не слишком выходило, но к концу обучения он мог манипулировать своим наставником, как хотел. Он просто истово верил в нужные моменты, что он полный дурак и ничего не понимает. Сепаили был довольно молодым для Тени, конечно, опыта в общении с учениками у него было не очень много, и большую часть своей жизни он провел в стенах монастыря. Я бы сказала, что это обстоятельство сделало его чересчур наивным в некоторых вопросах. Бедный наставник желал добра своему ученику и то, что порой Тео не понимал того, чего от него хотят, он принимал на свой счет, думая, что плохо ставит задачу или объясняет. Тогда мужчина начинал объяснять более просто, потом еще проще, потом Тео понимал, что нужно, а наставник, наконец, осознавал, что им манипулируют, брал бамбуковый пруд и принимался за более доходчивый метод воспитания. Но цель была достигнута. Не совсем тем способом, на который рассчитывал наставник. Но тут уж не придерешься. К чему я веду? Если подумать, то в моем случае лучше всего быть чем проще, тем лучше, чтобы быть ближе и к тем, и к другим. Дурачков любят все. В их присутствии не слишком умные чувствуют себя практически гениями. Те, кто привык подозревать всех и вся расслабляются и невольно начинают доверять простодушному пареньку, считая, что у того ума не хватит на что-то большее. Да, пожалуй, и Гротео придется весьма кстати. Пока я думала о своем, мы уже подошли к костру, вокруг которого сидели чужеземцы. Всего их было одиннадцать. На какой-то момент мне показалось, что я маленький человечек из сказки, который оказался в стране великанов. Все же телосложение аирцев и северян отличалось весьма и весьма. Среди наших мужчин были и высокие, и низкие, но в основном рост мужской половины аира не превышал 175 сантиметров. Женщины были и того меньше. Фигуры большинства из нас были жилистыми, поджарами, полные люди, конечно, тоже встречались, но почему-то считалось, что такое возможно в очень зажиточных семьях и у людей, которые едят сутки напролет. Наша комплекция и то, как привыкли питаться в аире, к полноте не располагали. Северяне же были на голову выше, если не на две, среднего аирца. Телосложение более мощное, развитое, да и сама внешность отличалась кардинально. Конечно, больше всего мне нравилось то, что у них были разноцветные волосы. После того, как я сняла сухейли, у меня появилась странная любовь ко всему яркому и цветному. Если бы было мощно, я бы часами разглядывала то, как путаются огненные блики в рыжих или белых волосах. Это было красиво. Мужчины разговаривали на своем гортанном наречии, без конца над чем-то шутили и очень открыто смеялись, без стеснения делали это, показывая зубы. Еще одно отличие между Севером и Аиром. В Аире неприлично смеяться таким образом, чтобы собеседник мог видеть твои зубы. И если посмотреть сейчас на костер, за которым сидели воины Аира, ничего подобного увидеть было нельзя. Аирцы сидели, ведя неспешную беседу, и если не прислушиваться, то казалось, что ужинают они в полной тишине. Бьорн, который привел меня к костру, тут же уселся на первопопавшееся место, бесцеремонно отломил кусок жареного мяса у соседа и, совершенно не обращая внимания на гневные взгляды последнего, начал с удовольствием чавкать, откусывая один кусок за другим. Смотря на то, как золотистый мясной сок стекает по его подбородку и с каким упоением мужчина поглощает эту еду, меня ощутимо замутило. Но я тут же взяла себя в руки, уверяя собственный организм в том, что это ничего. Они так привыкли. Для них это нормально. «Чего там у тебя в твоей миске?» — просто спросила рыжеволосый Кель, должно быть, расценив мою невольную гримасу по-своему. «Каша», — тихо ответила я, а вокруг все начали посмеиваться. «Эршему цегирн али абенсу!» «Даже не смог себе дичь на ужин подстрелить!» Посмеиваясь, пробасил один рыжебородый мужчина. На эту его реплику все утвердительно закивали. «Угощайся!» В разговор опять вступил кельм, протягивая мне хорошо прожаренный вонючил омоть плоти. У меня аж дыхание сперло в груди от этого его жеста. «Спасибо, но мне нельзя!» На одном дыхании пробормотала я. Мужчины, не понимающие, переглянулись, не зная, видимо, как воспринимать мой отказ. «Почему?» Искренне изумился рыжий весельчак. «Ты болен?» «Нет, нет», — поспешно ответила я, пока от меня не начали шарахаться. «Я просто дал обещание не есть мясо». Моя последняя реплика возымела совершенно неожиданный эффект. Разговоры у костра тут же стихли, и воцарилось шокированное молчание. «Эра им килвилст! Его хотят убить!» — заключил один из мужчин, что сидел ко мне ближе всех. «Рихт! «Эр сакт ди кляйст вил эр ди винтер. Их суры эр фамилии сакт эр зувит». «Точно, тот, кто взял такое обещание, хотел, чтобы парнишка издох к зиме ближе. Не удивлюсь, если это родственники». Согласно кивнул Киль, с каким-то невероятным состраданием во взгляде, посмотрев на меня. «Зачем же ты согласился, мальчик?» – тихо спросил Бьорн, отвлекаясь от поглощения пищи. Я тяжело вздохнула, стараясь придумать, что же на это ответить. Мужчины расценили мой вздох по-своему, и уже ни один кельм смотрел на меня с жалостью. Причем не так, как смотрят, когда хотят помочь, а так, когда видят перед собой неизлечимо больного, который вот-вот отправится на тот свет, и поделать уже ничего нельзя. — Садись, парень, не стой! — пробасил самый старший из присутствующих. Во всяком случае, на вид мужчине было около пятидесяти лет, в его темно-русых волосах начинала пробиваться седина, хотя казался он весьма крепким и сильным. «Я Олаф», — коротко представился он. «Садись и расскажи нам свою историю, малыш». Олаф гостеприимно похлопал по топчану на котором сидел, приглашая присесть рядом с ним. «Малыш, за кого они меня принимают, интересно? Хотя пусть думают, что хотят». Присев на выделенное мне место, решила рассказать северянам то же, что сказала и Сейлум. Как видно, мой рассказ на чужестранцев должного впечатления не произвел, потому как смотреть в мою сторону начали теперь уже настороженно и с подозрением. «Алес Кляйр, эр нормал. «Все ясно, он ненормальный», – жизнерадостно заключил Кельм, откусывая очередной кусок от того мяса, что недавно предлагал мне. «Не, эр, но нормал. «Нет, студит Клар!» «Нет, он не ненормальный, просто глупый еще совсем!» Возразил платиновый блондин, что сидел прямо передо мной. «Но дифер «Без разницы!» Хохотнул рыжий, окружающие поддержали его таким же согласным смехом. Молчаливыми оставались лишь те трое, что я видела на приеме у императора. Они просто переглянулись, обменявшись взглядами, и согласно чему-то кивнули. Утро встретило нас густым туманом, что белый влажный дымкой стелился по всей поляне. Солнце едва показалось на горизонте, как Сейлон велел всем подниматься, давая на сборы не больше часа. Я проснулась где-то за час до общего подъема и уже успела привести себя в порядок, убрать вещи и даже выпить чаю, даев остатки вчерашнего ужина. Сейчас, когда полсотни мужчин ломанулось в окрестные кусты, я была рада своей предусмотрительности. Где-то минут через пятнадцать после того, как был объявлен общий сбор, полы белого шатра принцессы приподнялись, и на поляну высыпало сразу десять служанок и сама Иолла. Все девушки были одеты в темно-синее кимоно из простой материи. Сама же принцесса облачилась в более скромный наряд, но шелкам изменять не пожелала. Девушки не спешили бежать на поиски укромных кустиков, но оно и было понятно – все необходимое для женщин было обустроено внутри их же шатра. Иола выглядела уставшей, казалось, девушка не привыкла к столь ранним подъемам, но держалась она все же согласно этикету. Повелительно взмахнув рукой, принцесса подозвала к себе одной из служанок, что-то прошептала ей на ухо и, казалось, задумалась о чем-то своем, не замечая никого вокруг. Девушка-служанка, глубоко поклонившись госпоже, побежала исполнять то, что ей было приказано. Как оказалось, далеко ей бежать не пришлось потому как Иола, похоже, приказала позвать Сейлун к ней на разговор. Капитан тут же подошел к принцессе, глубоко поклонился и спросил, чего изволит госпожа. Я тут же напрягла слух, чтобы хорошо расслышать то, о чем они будут говорить. Хотя, как я заметила, сделала это не только я одна. Несколько северян тоже, похоже, вслушивались в разговор, и, судя по всему, расстояние для них помехой не было. Это стоило отметить на будущее. «Сейлум, что за переполох?» Капризно изогнув губы, спросила Иола, не уделив капитану и взгляда. «Нам пора выдвигаться». «Это я поняла», — недовольно шикнула она. «Но зачем так рано?» Один из северян, слушавших этот разговор, широко улыбнулся, качая головой. «Так мы можем преодолеть большее расстояние за дневной переход». «А мы что, сильно спешим?» Гневно воззрилась принцесса на капитана. Сейлум тут же отвел глаза дабы не оскорбить принцессу. «Но из-за каравана мы и так движемся слишком медленно!» Стараясь объяснить принцессе очевидные вещи, продолжал говорить капитан. «Не знаю, как тебя, но меня такая скорость вполне устраивает». «Так, кажется, в нашем отряде назревал первый конфликт, и подумать только, какая неожиданность, инициатором была светлейшая невеста». Я заметила, с каким интересом начали коситься в сторону этих двоих северяне, о чем-то тихо переговариваясь. И почему-то мне казалось, что из-за того, кто выйдет победителем в этом споре, того чужаки и будут воспринимать как нашего капитана. Тем временем Сейлум глубоко вздохнул и на какое-то время замолчал. Принцесса тем временем самодовольно улыбнулась и уже приготовилась вернуться в шатер, как от группы северян отделился мой вчерашний знакомый, Рик и направился в сторону спорщиков. «Что здесь происходит?» очень четко спросил он, в голосе его звучала сталь. Принцесса остановилась, не дойдя до шатра всего несколько шагов. Она тут же обернулась и смерила чужеземца презрительным взглядом, что для женщины было просто непозволительно, и тут же сказала, «Мы задержимся еще на несколько часов». «Нет», — коротко ответил Рик и это его нет было столь жестким, что возразить бы не посмел никто. Но, начала было Иола, но северянин тут же перебил ее. «Собрать шатер, через двадцать минут выдвигаемся!» Он повернулся к принцессе спиной, не сомневаясь, что все будет исполнено в точности, как он велел, и направился к своим людям, что сейчас довольно резво обменивались репликами и смешками. А эрцы же тут же принялись исполнять приказ северянина. Тот взгляд, который Иола устремила в спину сереброволосого мужчины, мог испепелить его на месте, если бы девушка обладала хоть каплей силы. До границы Аира караван добрался за неполных три недели. Все это время мы продвигались весьма спокойно и размеренно. Не было ни стычек внутри отряда, никаких бы то ни было нападений извне. Что в целом и неудивительно. В Аире не было крупных хищников, способных напасть на такой внушительный отряд. Зато их хватало в землях у мира, начиная от огромных тигров, чей рост в холке достигал двух человеческих, а клыки были длиной в две ладони, и, заканчивая огромными змеями, способными сломать хребет лошади и заглотить ее целиком, а также ядовитые травы, растения, источники. Конечно, не все, но и тех, что были, хватало вполне. Сыпай тонк в свое время заставлял меня зубрить наизусть всю флору и фауну, населяющую у мир. «Иногда мы даже совершали ментальные путешествия в эти края, так что худо-бедно, но я знала, чего нам ожидать от этих мест. Никто толком не знал, почему все эти твари не обитают на землях империи. Кто-то считал, что это бог солнца, а благодетельствовал Аир, кто-то, что земли у мира были прокляты многие века назад. Но правда была покрыта завесой тайны и веков. Что было на самом деле, не помнил никто». Вот только в Умир без лишней надобности соваться никто не хотел. Что же касается нападений людьми, в Аире это было практически на грани фантастики. Слишком уж суеверна была наша страна, а страх перед императорской семьей был впитан с молоком матери. Поднять руку на принцессу приравнивалось к тому, что ты сам проклинаешь весь свой род на века. Безусловно, в землях Императора Солнца были и разбойники, и убийцы, но заставить их напасть на похоронную процессию еще не жены, но уже и не девушки было невозможно ни за какие деньги. Посему продвигались мы хоть и медленно, но без лишних приключений. С приближением к границе воздух становился более влажным, а в сочетании с палящим весенним солнцем и удушливым. Любая одежда промокала на теле в считанные секунды. Ощущение было такое, что сними с себя рубашку, выжми ее, и будет добрых полфляги воды, разве что такую воду пить нельзя. Климат менялся, с ним менялась и окружающая нас растительность. Деревья становились более раскидистыми, с пышными зелеными кронами, в коре которых все чаще встречались распускающиеся цветы паразиты, их семена пускали корни прямо в дерево, отчего казалось, что само дерево цветет разноцветными гирляндами белых, фиолетовых, желтых и красных цветов. Сами растения здесь были более высокими, широколистными, отчего лес вокруг становился практически непроходимым. И если бы не забота императора о наших стоянках, то было бы и вовсе не сладко. Я же с того памятного вечера, когда меня пригласили к костру северян, теперь присоединялась к ним каждый раз, стоило приготовиться моей пищи. Всякий раз они спрашивали, не передумала ли я насчет того, чтобы поесть нормально, и всякий раз приходилось объяснять, что я не могу. Больше всех расстраивался Кельм, иногда мне казалось, что он уже меня похоронил и теперь старательно скорбит, по несколько минут каждый вечер. В целом, сама атмосфера у костра чужаков была такой теплой, непринужденной, создавалось впечатление, что собрались добрые друзья, у которых одни интересы на всех. Они много смеялись и шутили. Порой я начинала ловить себя на мысли, что понимаю, о чем они говорят. Я и впрямь начинала понимать значение некоторых слов и фраз, и это не могло не радовать. Хотя северяне держались весьма миролюбиво, я все же понимала, что это может быть лишь пылью в мои детские глаза. Они подолгу расспрашивали меня о традициях в Аире, затем обсуждали это между собой на родном языке и непременно начинали хохотать во всю силу своих легких. Я усердно делала вид, что совсем ничего не понимаю. Тогда, отсмеявшись, они продолжали свои расспросы вновь. Так почему считается, что когда у женщины очень узкие глаза, это красиво? Скались всеми своими зубами, пробасил Олов на очередной стоянке. Сегодня мужчин интересовали каноны женской красоты, а не политический устой, как обычно. Полагаю, причиной тому стало несколько распитых бурдюков с вином, но это не столь существенно. «Потому?» – обвела присутствующих смущенным взглядом. «Мне на самом деле было неудобно обсуждать с ними такие вещи. Сама не знаю почему, но всякий раз, когда разговор заходил за женщин, становилось не по себе. Есть такое поверье, что в душе у каждой женщины живет демон, который проникает в душу мужчины через глаза и сводит его с ума Ох, «О-хо-хо!» – утробно хохотал Кельм, а ему вторили и остальные. Так вот как это называется. Сакт Хельга Беретум, ген муссивлсте беттер. Скажи Хельге, когда мой приедешь, пусть на пасеку сходит без маски, может добрее станет. Лада Сагер Аус, дубист кретин винсе инсду. Ладу свою отправь, а то совсем дурнейшь, когда она рядом. Не растерявшись, сквозь смех и слезы ответил рыжеволосый Брану обладателю пышных коричневых усов и совершенно блондинистой шевелюры на голове а худоба это красиво тихим шепотом поинтересовался бьорн конечно тут же согласно кивнула я женщина должна быть миниатюрной и хрупкой с маленькими ступнями и ладонями очередной взрыв хохота и ряд реплик на родном языке вас онтер сайн лек на кой мне сдались в ее ступни непоним понимающего прошел олов Auf Redung, alle. «Если я лезу под юбку, то совсем не это разглядывать». Следует заметить, что те трое северян, которых я видела в зале императора, в наших дискуссиях практически никогда не участвовали. Но у меня было такое ощущение, что каждый вечер они пристально наблюдают за всем происходящим в лагере сквозь увеличительное стекло, включая меня. Они смотрят, слушают подмечают, а все остальные работают как отвлекающий маневр. Но ну и развлекаются, за мой счет, не без этого. Тем не менее, Рик, Брейтон и Дэйм, так звали этих троих, за все время нашего путешествия ни разу не позволили себе вести себя так, как их товарищи. При этом эти трое всегда сохраняли вежливые улыбки на лицах, когда того требовала ситуация, и готовы были присоединиться к текущей беседе в любой момент». По мне, так краше моей Хельги никого на свете нет. Грудь такая, что даже в мою ладонь не помещается. Бедра широкие, а значит и детей может рожать без осложнений. И все равно, что ладони не маленькие. Коля готовит хорошо. Неожиданно сказал Кельм на моем родном языке. А тебе, Дэй, какие девочки нравятся? Есть за от Отчего-то я очень смутилась от такого вопроса и сама не заметила, как позволила густому румянцу разлиться на щеках. Зато от остальных скрыть этот факт не удалось. Мужчины, понимающие, заулыбались, а разговорчивый и не в меру простодушный кельм ободряюще заговорил. «Но ничего. Вернемся домой и найдем тебе девку. Знаешь, какие красавицы в наших краях живут? Тебе такие и не снились. Правда, откормить бы тебя не мешало для начала, а ты все упрямишься», Погрустнел вдруг северянин. «Хоть и чудной ты». Но жалко тебя все одно. Ну, вот и несколько минут скорби по мне на этот вечер. Se, Arten das aus schmutz, ihn's Boyfuss klien unslem nicht. Er grätte unter eine frene Werde. Grdä trast griff, es wäre arzert. Смотри, обнадежишь пацана, а с таким ростом и фигурой его к нашим девкам и близко не подпустит. Да это еще полбеды. Но так он же еще и как воин никакой, тихо сказал олов поглядывая на меня с неподдельным сочувствием. Он тьмятвант из чудиной, подсказал Бьорн. Он тьмятвант, согласно кивнул олов Я им займусь ни с того ни с сего вдруг провозгласил Кельм. Несколько северян дружно сплюнули в огонь на эту его реплику, а кто-то тихо пробурчал. Is dait truely not desert? «Адэй, точно не заразный!» «Слушай, парень, я решил сделать из тебя хорошего бойца!» Широко улыбаясь, сказал рыжий северянин, от души хлопнув меня по плечу, отчего я едва не рухнула, распластавшись у его ног и сильно закашлялась. Мужчины дружно отстранились, прикрывая носы и рты руками. Такого заявления я уже совсем никак не ожидала. Что за прихоть взыграла в голове у этого рыжего блудца? Только мне его в качестве наставника и не хватало, чтобы ощутить все прелести этого путешествия. Кельм, откашлявшись, заговорила я. «Спасибо тебе, конечно». Решила сначала поблагодарить этого мужчину за оказанную честь. «Но ты знаешь, кто я?» — очень спокойно спросила я. «Ты?» — Рыжий нахмурился, размышляя над моим вопросом. «Как это у вас называется?» Служка. Я даже воздухом поперхнулась. Ну, конечно, что еще они могли подумать? Служками в нашей стране называли не только слуг при храме. Если дело касалось военной сферы, то служка – это человек, который где-то между воином и обычным человеком. То есть молодой человек, который не смог стать профессионалом в силу отсутствия способностей, а посему вынужден отрабатывать свое обучение в качестве «принеси-подай». Одним словом, раб-слуга при военных. Кельм. «На самом деле я Паи последней ступени Юхэ», — спокойно ответила я, стараясь бороться с совершенно неуместным чувством обиды за Дейли. Быть служкой это позорно, лучше уж простым крестьянином. Однако как-то эмоционально я восприняла их отношение ко мне. Этот поход — это мое испытание выпускника. «Ты Паи, правда?» — неверяще переспросил Кельм. «Да». «Тогда я тем более тобой займусь». «Интересно, если бы я сказала, что я тень, он все равно бы решил мной заняться? Ну, пусть попробует. Может, и впрямь чему-нибудь полезному обучит». «Ты не обижайся, Дей? но на вид я тебя одним плевком перешибу», заявил Кельм на следующее утро. «Ты маленький и тощий, прокость тебя никакого», уверенно сказал он и ни с того ни с сего ухватил меня двумя пальцами за руку, так что его пальцы полностью сомкнулись кольцом на предплечье и еще место осталось. Он брезгливо поднял мою конечность и потряс ею для вида. «Это что? с подозрением осмотрел мою руку он. «Рука», — ответила ему я, не пытаясь вырваться. «Нет», — хохотнул он и вновь потряс моей рукой в воздухе. «Это ж надо!» — задумчиво пробормотал он, в это время закатав рука в своей рубахе и подсунув свою руку для сравнения мне прямо под нос, сжав кисть в кулак. Надо сказать, что у меня аж глаза на переносице сошлись. Кулак Кельма был, если не с мою голову, так с половину точно. Тугие змеи мышц извивались под кожей. Стоило Кельму сделать хоть одно движение пальцем или кулаком. «Вот рука!» – гордо сказал он. «Да у меня ноги, наверное, тоньше его рук в обхвате». «Запомни, сынок!» Я аж чуть не подавилась от этого, сынок. Но маску невозмутимого спокойствия решила держать до конца. «Женщины на кости не кидаются», — убежденно кивнул Кельм. «Воина, может, я из тебя за столь короткий срок и не сделаю, но хотя бы в подобающий мужчине вид постараюсь привести. Ты даже среди своих выделяешься», — грустно покачал головой северянин. «Что значит выделяюсь?» — обеспокоенно переспросила я. «Да ваш народ на нашем фоне и так, как дети на прогулке с родителями, а ты так вообще как младенец верхом на зайце. Вот что!» «Сегодня зайца у тебя я заберу», — сказал он, бесцеремонно хватая мою животину под устцы, когда я уже закончила привязывать к ней сумки. «Будешь двигаться пешком, чередуя бег с шагом, я буду следить». Когда Кельм дернул осла, чтобы увести, то последний попытался истошно заорать, но тут кулак северянина переместился под нос животине, и крик тут же оборвался. А осел, гнусный предатель, покорно поспешил за моим благодетелем. «До вечера будешь двигаться пешком», — повторил он. Кельм ушел к своим. Осел казался на фоне северянина только родившимся жеребенком, таким маленьким и беззащитным, что мне даже жалко его стало.